Глава 4. Инородческое население Уссурийского края. Китайцы, гольды, орочи или Тазы. Их быт и промыслы. Корейские колонии в наших пределах. Посещение корейского города Кэганпу. и народческое население Уссурийского края представлено четырьмя народностями. Китайцами, Гольдами, Орочами или Тазами и, наконец, Корейцами. Начнем по порядку. Из инородческих племен, обитающих в Уссурийском крае, первое место по численности принадлежит китайцам или Манзам, как они сами себя называют. Примечание. Правильнее Маньцза по замечанию нашего пекинского ученого архимандрита паладия, Однако я буду везде удерживать первое название, как употребительное на месте. О значении этого слова я много раз допытывался у китайцев, но никогда не мог получить удовлетворительного ответа. Обыкновенно они говорят, что это слово есть настоящее название китайцев. Это население встречается как по самой Уссурии, так и по ее большим правым притокам но всего более скучно в южно-уссурийском крае, по долинам Сандогу, Лифудин, Улахе, Даубихе. Затем в западной части Ханкайского бассейна и по всем более значительным береговым речкам Японского моря. В особенности на Нашитахе, Сучане, Тасудухе, Тауху, Хусун и Тазуши. Трудно с точностью объяснить историческое происхождение этого населения, и сами манзы на этот счет ничего не знают. Всего вероятнее, что с тех пор, как в половине 17 века манжуры владели Китаем, восточная часть их родины, скудно населенная туземными племенами Орчи и Гольдов, сделалась местом ссылки различных преступников. С другой стороны, естественные богатства этой страны, в особенности и дорогой корень женьшень, ценимый в Китае на вес золота, привлекали сюда целые толпы бездомных скитальцев, не имевших дела на родине, и приходивших в новый край с надеждой на скорое и легкое обогащение. Наконец, морское побережье, где у скалистых выступов в изобилии растет морская капуста, особый вид морского водоросля фукус. Представляло обширное поприще для промысла. Примечание. Морская капуста употребляется в пищу японцами и китайцами. Не менее выгодного, чем ловля соболя и искание женьшини. Таким образом, в зависимости от всех этих условий, сложилось местное китайское население края, которое можно разделить на постоянное или оседлое, и временное или приходящее первому относятся те китайцы которые поселились здесь на вечные времена заняли земледелием и живут на одних и тех же местах. это население образовалось вероятно из беглых и сырных а частью из временно приходящих которым нравилась дикая свободная жизнь вне всяких условий цивилизованного общества главнейшее занятие всех оседлых манс есть земледелие которое доведено у них до совершенства Поля, находящиеся при их жилищах или фанзах, могут служить образцом трудолюбия, так что урожай хлеба, в особенности проса, составляющего главную пищу, бывает чрезвычайно велик и обеспечивает годичное существование хозяина фанзы с его работниками. Кроме проса, манзы засевают также сорга, бобы, фасоль, кукурузу, ячмень и пшеницу, а на огородах различные овощи, как то... Огурцы, дыни, капусту, редьку, чеснок, лук, красный перец и табак. Лук и чеснок составляют для них любимую овощ и употребляется как в сыром виде, так и в различных кушаниях. Сверх того, некоторые китайцы, правда, очень немногие, занимаются возделыванием женьшеня, корень которого весьма дорого ценится в Китае. Это растение, принадлежащее к семейству оралий, встречается в диком состоянии в Южной Маньчжурии и в Уссурийской стране приблизительно до 47 градуса северной широты. Оно растет в глубоких тенистых лесных падях, но везде очень редко. С давних времен китайская медицина приписывает корню женьшеня различные целебные свойства, даже при таких болезнях, как истощение сил, чахотка и тому подобное. Поэтому в Китае платят за него громадные деньги. Оставляя даже в стороне преувеличенные в этом случае показания прежних писателей, которые, как, например, миссионер Вероль, уверяют, что фунт дикорастущего женьшеня стоит в Пекине до 50 тысяч франков, все-таки цена на дикорастущий женьшень в Китае громадная. И по рассказам Манс простирается до 2000 рублей серебром на наши деньги за один фунт корня. Возделываемые же на плантациях женьшень стоят несравненно дешевле и продается только по 40-50 рублей серебром за фунт. Исканием дикого женьшеня в Южной Маньчжурии ежегодно занимаются несколько тысяч человек, получающих на такой промысел дозволения и билеты от правительства. Примечание от чтеца. В моей аудиокниге «Нануне четырехглазый» целая глава посвящена этому и рассказывается, как в реальности происходила добыча женьшеня. В прежние времена промышленники приходили и в Южно-Уссурийский край. Но теперь этот промысел прекратился здесь совершенно, хотя существовал не так давно в размерах довольно обширных. Еще миссионер де ла Брюньер, посетивший Уссурия в 1846 году и бывший на ней первым из европейцев, в своих записках рассказывает об этом промысле и описывает исполненную трудов и опасностей жизни искателей Женьшеня. Между тем, искусственное разведение женьшеня идет по-прежнему. Его плантации изредка встречаются в Южно-Уссурийском крае, на Даубихэ, Сандогу, Сучани и на некоторых речках морского побережья. Разведение и воспитывание этого растения требует особенного тщательного ухода. Обыкновенно его садят семенами или корнями. Последний способ разведения гораздо лучше – в гряды, которые имеют одну сожень в ширину и около десяти в длину. Земля для этих гряд должна быть чистой, черноземной, которую осенью сгребают в куче, затем весной просеивают сквозь редкие сито и только после подобной обделки кладут в гряды. Для защиты от солнечных лучей, которых не любит это растение, над каждой грядой устанавливают навес из холста, иногда даже из досок. Кроме того, с северной стороны также делается защита от холодного ветра. С наступлением зимы навес снимается, и открытая гряда заносится снегом. Первый год после посева корень вырастает очень небольшой, но с каждым годом толщина его увеличивается, хотя, впрочем, и при глубокой старости он достигает величины только указательного пальца человеческой руки. Через три года можно уже иметь довольно порядочные корни, но обыкновенно здешние китайцы держат их больший срок. Затем после сбора они приготовляют корни особенным образом. Посредством обчистки и выравнивания в воде, а потом отправляют на продажу в Китай через Нингуту, а иногда и морем, прямо в Шанхай. Хотя искусственно разводимый корень, как сказано выше, ценится гораздо ниже дикого, но все-таки цена его довольно высока, так что китаец от продажи своей плантации получает целое состояние. Кроме земледельческих фанц, располагающихся преимущественно в долинах рек, есть еще другие, так называемые зверовые, обитатели которых занимаются звериным промыслом. Эти фанзы устраиваются в лесах, где обилие всяких зверей обуславливает возможность правильной и постоянной за ними охоты. Впрочем, число зверовых фанз, принадлежащих, собственно, манзам, невелико, и этим промыслом занимаются исключительно орчи или тазы, и гольды, не знающие земледелия. Фанзы, в которых живут китайцы, располагаются большей частью в одиночку, иногда же по несколько вместе и образуют как бы поселение или деревни. Притом все эти фланзы выстроены на один и тот же образец. Обыкновенно каждый из них имеет четырехугольную форму, более протянутую в длину, чем в ширину, с соломенной крышей, круто покатой на обе стороны. Стены фанзы около четверти аршины толщины и делаются из глины, которая обмазана плетень, служащей им основанием. С солнечной стороны проделаны два-три решетчатых окна, и между ними двери для входа. Как окна, так и верхняя половина дверей всегда заклеена пропускной бумагой, промазанной жиром. Внутреннее пространство фанзы бывает различно по величине. Это зависит от состояния хозяина и числа живущих. Обыкновенно же фанзы имеют 6-7 сажен в длину и сажене 4 в ширину. Кроме того, в богатых фанзах есть перегородка, которая отделяет место, занимаемое хозяином, от его работников. Внутри фанзы с одной стороны, а в некоторых из двух, приделываются глиняные нары, которые возвышаются немного более аршино над земляным полом. Эти нары покрыты соломенниками искусственно сплетенными из тростника, и служат для сидения, главным же образом для спанья. С одной из сторон приделана печка, закрытая сверху большой чугунной чашей, в которой приготовляется пища. Труба от этой печки проведена под всеми нарами и выводится наружу, где оканчивается большим деревянным столбом внутри пустым. Дым от печи проходит по трубе под днарами, нагревает их и затем выходит вон. Кроме печи, посредине фанзы всегда находится очаг, в котором постоянно лежат горячие уголья, засыпанные сверху золою, для того, чтобы подольше сохранить жар. Очаг у бедных делается просто на земляном полу, у богатых же на особенном возвышении, и в нем иногда горит каменный уголь. Над таким очагом зимою, в холодные дни, манзы сидят по целым часам. Даже днем греются, курят трубки и попивают чай. Или просто теплую воду, которая всегда стоит здесь в чайнике. Потолка в фанзе нет, а вместо него, сожжение на полторы от земли, положено несколько жердей, на которых вешается разная мелочь. Кукуруза, оставленная на семена, старые башмаки, шкуры, одежда и тому подобное. Около же стен, не занятых на армии, расставлены деревянные ящики и разная домашняя утварь. вон и дым в фанзе бывают постоянно. Частью от очага, частью от разной развешенной на жердях дряни, которая ежедневно коптится в дыму в то время, когда топится печка. Потому что трубы под нарами редко устроены так хорошо, чтобы в них выходил весь дым. Большая его часть всегда идет в фанзу. Кроме того, и прямо на очаге часто разводится огонь, а дым от него выходит в растворенную дверь. По наружным бокам фанзы обыкновенно находятся пристройки, в которые загоняется скот, складываются вещи, хлеб и прочее. Кроме того, при некоторых богатых фанзах в основном помещении устроены бывают жернова для выделки муки и крупы. Эти жернова приводятся в движение быками, которые ходят по кругу. Пространство вокруг фанзы, не занятое пристройками, обносится частоколом с воротами для входа. Кроме всего этого, при некоторых фанзах находятся молильни. Они ставятся сажен на 10 в сторону и имеют форму часовинки около сажений в квадрате. Вход в такую часовинку бывает закрыт решетчатыми дверями, а внутри ее приклеено изображение бога в образе китайца. Перед этим изображением лежат разные приношения полотенце с каким-то писанием, железная чашка для огня, палочки, ленточки и тому подобное. Таковы наружная форма и внутреннее устройство фанс. Обитатели их, манзы, живут решительно все без семейств, которые они должны были оставить в своем отечестве при отправлении в этот край. Бессемейная жизнь как нельзя более отражается на самом характере Манзы и делает его мрачным, эгоистичным. Редко-редко можно встретить сколько-нибудь приветливого Манзу. Вообще, грубость, неряшество, страшная жадность к деньгам – вот качество, которое характеризует всех представителей Небесной Империи, живущих в наших пределах. Все помыслы, заботы, манзы вертятся только на том, чтобы насытить свой желудок, да приобрести несколько лишних рублей. Вне этого он ничего не знает. В каждой фанзе живут один, два, а иногда и более хозяев, и несколько работников. И везде, где только случалось мне видеть, образ жизни манс один и тот же. Обыкновенно утром, на рассвете, они топят печку в чугунной чаше, которая она сверху закрыта. Приготовляют свою незатейливую пищу, состоящую главным образом из вареного проса Будды. В то же время разводится огонь и на очаге, так что вскоре вся фанза наполняется дымом, для выхода которого растворяется дверь, даже зимою, несмотря на мороз. Холод снизу и дым сверху заставляют, наконец, подняться и тех манс, которые заспались подольше других. Когда же все встали, то не умываясь, тотчас же садятся на нарах около небольших столиков и приступают к еде проса, которая накладывается в глиняной чашке и подносится к рту двумя тоненькими деревянными палочками. Как приправа к вареному просу, часто делается особый едкий соус из стручковатого перца. Кроме того, в богатых фанзах приготовляют и некоторые другие кушанья, как то пельмени, булки, печеные на пару, а также козлиное и оленье мясо. Утренняя еда продолжается около часа. Манзы едят непомерно много и притом пьют из маленьких чашечек величиной не более наперстка нагретую водку – сули, которую приготовляют сами из ячменя. После обеда работники обыкновенно отправляются на работу, молотить хлеб, убирать скот и прочее. Сами же хозяева остаются в фанзе и по большей части ничего не делают. В холодное время они по целым дням сидят перед очагом, греются, курят трубки и попивают чай, заваривая его прямо в чашках, из которых пьют. Так проходит целый день до вечера. Перед сумерками опять варится проса и опять едят его манзы тем же порядком, а затем с наступлением темноты ложатся спать или иногда сидят еще недолго, употребляя для освещения лучину, чаще же ночник, в котором горит сало или травяное масло. В вечернее время обыкновенно посвящается истреблению собственных паразитов, которых манзы отвратительно казнят на передних зубах. Во избежание, вероятно, тех же самых врагов, на ночь манзы снимают с себя все платье и спят голыми на теплых нарах, нагреваемых во время топки печи. Привычка делает такую постель весьма удобной, но для европейца не совсем приятно спать в то время, когда одному боку очень жарко, а другому очень холодно, потому что фанза во время мороза сильно выстывает за ночь. Так однообразно проходит день за днем в течение целой зимы, летом же манзы с образцовым трудолюбием занимаются обработкой своих полей. Одежда манс до того разнообразна, смотря по времени года, состоянию и вкусу каждого, что право трудно ее точно описать. В большей части случаев преобладают длиннополый халат из синей дабы, такого же, а иногда и серого цвета, панталоны и башмачки с очень узкими и загнутыми вверх носками. Эти башмачки делаются из звериной или рыбьей шкуры, и в них зимой манзы накладывают для мягкости и теплоты сухую траву улацхао. Примечание. Эта трава принадлежит к роду ситовников, и есть та самая, которую манжуры считают в числе трех благ. Соболя, женьшеня и травы улацхау, дарованных небом их родине. Головной убор состоит из низкой шляпы с отвороченными вверх полями, а за поясом манзы постоянно носят длинный и узкий кисет с табаком и трубкой. Зимняя одежда состоит из короткой меховой куртки с шерстью вверх и такой же шапки с широкими меховыми наушниками. Все это делается из шкуры енотов, редко из меха антилопы. Волосы своей манзы, как все китайцы, бреют спереди и сзади, оставляя только на затылке длинный пучок, который сплетают в косу. Бороду также бреют, оставляя усы, а иногда и клочок бороды в виде испаньолки. Все оседлые манзы имеют свое собственное организованное управление. В каждом поселении находятся старшина, которая разбирает мелкие жалобы своих подчиненных. Если же фанза стоит отдельно, то она всегда приписана к другому какому-нибудь месту. Все старшины выбираются самими манзами на известный срок, по прослужении которого могут быть уволены или отставлены на вторичную службу. В случае же дурного поведения или каких-либо проступков они сменяются и раньше срока по приговору манз. Кроме того, известный район имеет одного главного, также выборного старшину, которому подчиняются все прочие. Этот старшина осудит важные преступления, например, воровство, убийство, и власть его так велика, что он может наказать даже смертью. Приведу один редкий случай такого суда, совершенного в 1866 году, рассказанного мне очевидцами русскими. Виновный Манза совершил убийство во время картежной игры, которая происходила в Фанзе Кызенгу. Примечание. Недалеко от вершины Уссурийского залива. Он играл здесь вместе с другими Манзами, и, заметив, что один из них сплутовал, встал, не говоря ни слова, взял нож, как будто для того, чтобы накрошить табаку, и этим ножом поразил прямо в сердце того Манзу, который смошенничал в игре. Убийцу тотчас же связали и дали знать главному старшине, который явился на суд вместе с другими манзами. После долгих рассуждений приговорили, наконец, закопать виновного живьем в землю, и для более удобного исполнения такого приговора решили напоить его сначала пьяным. Волею или неволею должен был осужденный пить водку уже на виду выкопанной ямы. Но хмель не брал его под влиянием страха смерти. Тогда манзы, видя, что он не пьянеет от маленьких чашечек, которыми он пил, стали насильно лить ему в горло водку большими. И, наконец, когда привели в совершенное беспамятство, бросили в яму и начали закапывать. Когда насыпали уже довольно земли, и несчастный, задыхаясь, стал ворочаться в яме, Тогда несколько ман сбросились туда, ногами и лопатами стали утаптывать плотнее землю, и, наконец, совсем закопали виновного. Количество оседлого китайского населения трудно определить с точностью, так как до сих пор еще не сделано точной переписи. Приблизительную же цифру этого населения можно полагать от 4 до 5 тысяч душ. Временно или приходящее китайское население является в Южно-Уссурийский край для ловли морской капусты и трепангов. Кроме того, прежде много китайцев приходило сюда ради грибного промысла и для промывки золота. Ловля капусты производится на всем нашем побережье Японского моря, начиная от залива Пассиета до гавани Святой Ольги. Самые лучшие места для этой ловли есть утесистые берега заливов, где нет сильного волнения и где глубина не более двух или трех сажен. Чистой, совершенно прозрачной морской воде на такой глубине видны мельчайшие раковины и, между прочим, названные водоросли, которые прикрепляются к камням, раковинам и тому подобное. На одном и том же месте ловля производится через год, для того, чтобы водоросли могли вновь отрасти. Китайцы достают их с дна длинными деревянными вилами, сушат на солнце, связывают в пучки от одного до двух пудов, а затем везут во Владивосток, гавани Святой Ольги и Новгородскую, где продают средним числом на наши бумажные деньги по одному рублю за пуд. Покупкой морской капусты занимаются несколько иностранных купцов, живущих во Владивостоке и Новгородской гавани, откуда они отправляют ее на иностранных кораблях в Шанхай, Чуфу и другие китайские порты. По словам тех же самых купцов, из трех вышеуказанных пунктов в 1868 году было вывезено 180 тысяч пудов капусты, а в 1869 году... 360 тысяч пудов. Примечание. Вывоз 1868 года был невелик вследствие беспорядков, произведенных в Южно-Уссурийском крае китайскими разбойниками-хунхузами, о чем будет рассказано далее. Промысел морской капусты увеличивается с каждым годом, чему причиной служит возможность промышленникам сбывать свою добычу во Владивостоке, в гаванях Новгородской и Святой Ольге, следовательно, в пунктах, лежащих возле самого места лова, а не отправлять ее, как прежде, трудной вьючной дорогой в ближайшие маньчжурские города сан и Нингуту. Благодаря удобству сбыта и дешевой морской перевозки, наша капуста стала весьма выгодно конкурировать на китайских рынках с капустой, привозимой из Японии и запрос на нее увеличивается с каждым годом, а вследствие этого развивается самый промысел и принимает более правильную против прежнего организацию. Теперь уже немного одиночных ловцов, которые промышляют сами от себя. Богатые купцы из городов Хунчуна и Нингуты нанимают обыкновенно зимой работников на предстоящую летнюю ловлю, снабжают их всем необходимым и отправляют на лето в море под надзором доверенных лиц. Первые, то есть хунчунские купцы, отправляют своих рабочих в новгородскую гавань, где на мысе Чурухада зимуют их лодки, иногда в количестве более тысячи. Сюда в апреле приходят эти работники, садятся от двух до трех человек в каждую лодку и пускаются в море на выгодный промысел. Таким образом, одна большая часть ловцов капусты следует через Новгородскую гавань, другая же, меньшая, избирает новый путь. Для этого из города Хунчуна они поднимаются вверх по реке того же названия, переходят через невысокий перевал на реку Монгулай и отсюда следуют двумя дорогами. Или через пост Раздольный, примечание, на реке Суйфуни, мимо вершин мурского и Уссурийского заливов на реке Цумунхэй и Сучан. Или же, если Амурский залив еще покрытый льдом, то прямо от устья мангугая через полуостров Муравьев-Амурский, также на Сучан и Цимухэ. В вершинах этих и некоторых других рек местные китайцы строят лодки, выдалбливая для такой цели стволы огромных ильмов, и этими лодками снабжают ловцов капусты. Наконец, часть тех же промышленников из Хунчуна спускается вниз по реке того же имени в реку Тумангу, и уже по ней выплывает прямо в море. Число ловцов капусты, приходящих из Нингуты, менее, нежели из Хунчуна. И они следуют сухопутной дорогой на вершины реки Суйфуна, потом мимо нашей деревни Никольской по берегу реки Чагоу и, наконец, перевалом на реку Майхэ, а по ней к Цемухэ и сучану. Собравшись таким образом из разных мест в количестве приблизительно от трех до четырех тысяч, китайцы с наступлением весны выходят в море на ловлю капусты и продолжают этот промысел до начала осени. Когда дни бывают сильно ветреные, то они укрываются в заливах и отправляются на охоту за оленями ради их молодых рогов, так называемых пантов, которые весьма дорого ценятся в Китае. Осенью, в сентябре, китайцы свозят свою добычу во Владивосток, гавани Святой Ольги и Новгородскую, продают ее там, а затем отправляются во Свояси. Часть идет сухим путем, к которым пришла, более же количество направляется морем в Новгородскую гавань, где они оставляют до следующей весны свои лодки под надзором особых надсмотрщиков. Однако не все китайцы уезжают на зиму домой. Некоторые из них, вероятно, промышляющие сами от себя или приходящие из дальних мест, как, например, из Нингуты, остаются в нашем крае и большей частью на зиму нанимаются в работники у богатых манс. В особенности много таких китайцев на Сучане, где через это зимнее население, по крайней мере, вдвое более летнего. Рядом с ловом капусты производится и ловля трепангов но только в размерах несравненно меньших. В сушеном виде они также сбываются в хунчун и китайские порты. Другой промысел, ради которого к нам ежегодно приходило значительное число китайцев из Манчжурии, состоял в собирании и сушении грибов, растущих на дубовых стволах, подверженных гниению. Этот промысел всего больше развит в западной гористой части Ханкайского бассейна. Для подобной цели китайцы ежегодно рубили здесь многие тысячи дубов, на которых через год, то есть на следующее лето, когда уже начнется гниение, являются слизистые наросты в виде бесформенной массы. Тогда манзы их собирают, сушат в нарочно для этой цели устроенных сушильнях, а затем отправляют в Сансин Нингуту, где продают средним числом на наши деньги от 10 до 12 серебряных рублей за пулт. Грибной промысел настолько выгоден, что им до последнего времени занималось все китайское население западной части Ханкайского бассейна, как местное, так и приходящее. Последнее обыкновенно нанималось в работники у богатых хозяев. Каждый владетель фанзы, истребив в течение пяти или шести лет все окрестные дубы, перекочевывал на другое, еще не тронутое место. Опять рубил здесь дубовый лес и в течение нескольких лет занимался своим промыслом, после чего переходил на следующее место. Таким образом, прекрасные дубовые леса истреблялись методически, и теперь уже грустно видеть целые скаты горы, галенными и сплошь заваленными гниющими останками прежних дубов, уничтоженных китайцами. Местная администрация, сознавая весь вред от подобного безобразного истребления лесов, пыталась несколько раз запретить этот промысел. Но все запрещения оставались мертвой буквой, так как мы не имели ни средств, ни желания фактически поддерживать наши требования. Во многих, даже очень многих местах уссурийского края китайцы знали русских только понаслышке и, конечно, смеялись над всеми нашими запрещениями, передаваемыми вдобавок через китайских старшин. Военные действия с хунхузами в 1868 году повернули это дело в другую сторону, и местные манзы, поплатившись за свои симпатии к разбойникам разорениями не одного десятка фанц, сознали, наконец, над собой нашу силу, и начали иначе относиться к нашим требованиям. Теперь уже нет прежнего безобразного истребления лесов ради грибов, да и едва ли это может повториться в будущем, так как с учреждением в южно-уссурийском крае конной казачьей сотни везде будут являться разъезды и наблюдать за китайским населением. Третьим родом промысла, привлекавшим и весьма недавно в наше владение также значительное число китайцев, была промывка золота, россыпи которого находятся преимущественно в пространстве между Уссурийским заливом, реками Цимухэ и Сучаном. Этот промысел существовал здесь уже давно, потому что в вышеозначенном пространстве на некоторых береговых речках видны следы прежде существовавших разработок, на которых теперь растут дубы более оршина в диаметре. Для промывки золота китайцы приходили с тех же мест, откуда и для ловли капусты, или поодиночке, чтобы работать каждый для себя, или также небольшими партиями, снаряжаемыми от различных хозяев. Пути, по которым они следовали, были те же самые, как и для ловцов капусты, только нужно заметить, что большая часть их шла сухопутной дорогой. Работая на приисках, эти китайцы, так же как и ловцы капусты, получали все продовольствие от богатых манс землевладельцев, преимущественно с Цимухэ и Сучана, которые от поставки провизии, конечно, имели хорошие барыши. На зиму, когда промывка золота прекращается, часть китайцев, занимавшихся этим промыслом, отправлялась в Усвояси, другая же оставалась зимовать, преимущественно на Цимухэ и Сучане. Таким образом, на обеих этих реках, в особенности же на первой, к зиме каждого года собиралось значительное количество всевозможных бродяг, готовых за деньги и добычу на всякое дело. Не способные ни к какому честному и постоянному труду, они вели праздную разгульную жизнь и большую часть своего времени проводили за кортежной игрой, которая вообще весьма сильно распространена между всеми здешними китайцами. В некоторых местах для этой цели устраиваются особые фанзы, в которых играют целые дни и ночи. Многие китайцы приходят издалека, собственно, для того, чтобы играть. И часто случается, что богатый хозяин за одну ночь проигрывает все свое состояние, даже фанзу, и идет в работники». До последнего времени промывка золота, производившаяся по различным преимущественно береговым речкам и, вероятно, доставлявшая не слишком большие барыши, не привлекала на себя особого внимания. Когда же летом 1867 года на острове оскольда были случайно открыты золотые россыпи, тогда на этот остров устремились целые толпы всевозможных китайских бродяг. Примечание. Остров Аскольд, или Маячный, лежит в верстах в пятидесяти на юго-восток от Владивостока и в семи верстах от берега материка. Примечание от Чтеца. В аудиокниге «Ненуни четырехглазый» путь главного героя во многом связан с островом Аскольд. Однако не были вскоре прогнаны оттуда нашим военным судном, привезшим с собою небольшой отряд солдат китайцы не оказали при этом никакого сопротивления и добровольно убрались во свояси. Между тем, молва об открытии золота на острове Аскольда быстро пронеслась по соседней манжурии Китаю, даже целому миру, и, как обыкновенно, слухи преувеличивались по мере своего распространения. Понятно, как должны были действовать эти слухи на всех прежних искателей золота и на тех бездомных бродяг, которыми так богата соседняя Манчжурия и которые известны там под именем хунхузов. Примечание. Слово «хунхуз» в буквальном переводе значит «красная борода». Объяснение происхождения такого названия я не мог узнать обстоятельно. Эти люди, по большей части различные преступники, бежавшие из Китая, чуждые всяких семейных связей, живущие сегодня здесь, а завтра там, конечно, всегда были готовы на предприятие, хотя и опасное, но в случае успеха обещавшее скорое и легкое обогащение. Они-то и решились, несмотря на неудачу первых золотоискателей, прогнанных со скольда, вновь попытать счастья на этом острове и в случае вторичного появления русских отражать уже силу силою». В течение зимы 1867-1868 года в пограничной Манчжурии и преимущественно в городе Хунчуни сформировались вооруженные партии, которые, пополнившись прежними золотоискателями, явились в апреле 1868 года в числе пяти или шести сотен человек на остров Аскольд и начали промывку золота. Однако эти хунхузы, действием того же военного судна, вскоре принуждены были очистить остров, перешли на материк, где значительно усилились приставшими к ним местными китайцами, сожгли три наших деревни и два поста, но вскоре были разбиты подоспевшими войсками, а частью ушли за границу. Военные действия с хунхузами и симпатия, оказанная им местными китайцами, выяснили истинные отношения к нам этого населения и ясно указали на необходимость как военных, так и гражданских мер для предупреждения на будущее время подобных явлений. В первом отношении, то есть военном. Учреждение в прошедшем году конной казачьи сотни, которая будет содержать постоянные разъезды в Южно-Уссурийском крае, составляет меру вполне рациональную, так как теперь является возможностью фактически наблюдать за местным и пограничным китайским населением. Что же касается домер гражданских, то, мне кажется, следует произвести самую первую перепись, по крайней мере, китайского населения, и обложить его хотя бы самой ничтожной податью за право пользования нашей землею, на которой, нужно заметить, манзы заняли и занимают самые лучшие места». Последняя мера может быть выгодна в том именно отношении, что заставит китайское население смотреть на себя как на подданных русской земли, а на нас как на хозяев этого края, но не наоборот, как то и есть до настоящего времени. В самом деле, теперь каждый китайский бродяга, приходя к нам из Манчжурии, делается совершенно независимым человеком. Выбирает землю для своей фанзы, где хочет, занимается чем угодно, переходит туда или сюда, когда вздумает и так далее. Словом, никому не подчиняется. Правда, с прошедшего года каждый вновь приходящий манза должен брать билет на жительство у местного окружного русского начальника. Но при обширности края и при полном его незнании с нашей стороны, наконец, при не средств, Есть ли какая-нибудь возможность фактически наблюдать, что пришедший за билетом манза тот именно или другой? И что некоторые вообще не берут таких билетов или меняются ими по произволу? Казачья сотня, о которой было упомянуто выше, много может помочь в этом отношении, так как ее главной обязанностью будет наблюдение за местным китайским населением. Но обложение по земельной податью этого населения может принести нам еще и ту пользу, что уменьшит прилив новых манс из Манчжурии в наши пределы, а может быть даже заставит некоторых из живущих уже у нас уйти обратно в Освояси. Последняя выгода едва ли будет самая важная, так как бессемейное китайское население, занимающее лучшие места нашего уссурийского края, притом одушевленное полной ненавистью к русским, Едва ли подает какие-либо отрадные надежды в будущем, и, конечно, при всяком удобном случае может встать на сторону наших врагов, как то уже показал опыт 1868 года». Второе. Гольды. Примечание. Правильное современное название нанайцы земные люди. Другое народ ческое племя нашего Уссурийского края, Гольды, обитают по берегу Уссури и её притока Даубихе, сверх того они встречаются и по Амуру от Буринских гор, малого Хингана до устья реки Горыни или несколько далее. Цифра этого населения неизвестна, но во всяком случае на Уссурии Гольдов живет более, чем китайцев, от которых они переняли очень многое, как в одежде, так и в постройке своих жилищ. Последние есть те же самые фанзы, без изменения как во внутреннем, так и во внешнем устройстве. Вся разница состоит только в том, что при них всегда находится устроенный на деревянных стойках для защиты от крыс амбар, в котором складываются запасы сушеной рыбы. Фанзы Гольдов расположены на берегу Сури и Даубихе обыкновенно по нескольку, 3-10 вместе, и в каждой такой фанзе живет отдельное семейство. Впрочем, иногда вместе с родителями помещаются их семейные сыновья. Вообще добродушный от природы нрав этого народа ведет к самой тесной семейной связи. Родители горячо любят своих детей, которые со своей стороны платят им такой же любовью. Мне лично много раз случалось давать Гольду хлеб, сахар и тому подобное, и всякий раз, получив лакомый кусок, он делил его поровну между всеми членами своего семейства, большими и малыми. Притом нужно самому видеть ту искреннюю радость всего Гольдского семейства, с какой оно встречает своего брата или отца, возвратившегося с промысла или с какой-нибудь другой отлучки. Старый и малый бросаются ему навстречу, и каждый спешит поскорее поздороваться кроме того старики гольды не способны уже ни к какой работе прокармливаются своими детьми, которые всегда оказывают им полное уважение На долю женщину этого племени выпадают все домашние работы и ухаживание за малыми детьми На их же попечении остается фанза со всем имуществом в то время когда зимой мужчины уходят на соболиный промысел. В семейном быту женщины, как хозяйки Фанз, пользуются правами почти одинаковыми с мужчинами, хотя все-таки находятся в подчинении у последних. Они не участвуют в совещаниях мужчин об общих делах, например, об отправлении на звериный промысел, рыбную ловлю и тому подобное. Словом, женщина у Гольдов прежде всего мать и хозяйка дома. Вне Фанзы она не имеет никакого круга действий. Каждый взрослый мужчина, в особенности если он хозяин фанзы, есть вместе с тем господин самого себя и своего семейства, так как все дела у Гольдов решаются не иначе, как с общего согласия, и только голос стариков, как людей более опытных, имеет большее значение в подобных совещаниях при миролюбивом характере гольдов больших преступлений у них почти вовсе не случаются, даже уровство бывает очень редко, как исключение в своих религиозных верованиях гольды преданы шаманству, но как кажется, шаманы пользуются у них меньшим влиянием, нежели у других инородцев амурского края. Вообще, Гольды добрый, тихий и миролюбивый народ, которому от души можно пожелать лучшей будущности, хотя, к сожалению, наше влияние на них до сих пор еще совершенно незаметно. Хлебопашества Гольды вовсе не знают, только изредка у тех, которые летом во время рыбной ловли не покидают свои фанзы, можно видеть огороды, где кроме разных овощей более всего засеивается табак. Его курят не только все мужчины, но даже женщины и малые дети. Рыболовство летом и звериный промысел зимою составляют главное занятие этого народа и обеспечивают все его существование. Рыбный промысел начинается весною, лишь только вскроется уссури, и по ней начинает идти сплошную массою мелкий перетертый лед или так называемая шуга, от которой рыба прячется по заливам. Так как в это время вода бывает высока, следовательно, ловля неводом неудобна, то для этой цели Гольду употребляют особую круглую сеть, устроенную таким образом, что она может смыкаться, если потянуть за прикрепленную к ней веревку. Бросив эту сеть на дно, рыбак тащит ее за собой, двигаясь потихоньку в лодке. И когда попавшаяся рыба начнет дергать, то он смыкает сеть и затем вытягивает свою добычу. Говорят, что при таком способе ловли можно в счастливый день поймать сотню и даже более крупных рыб. Осенью, когда повторяется та же самая история, то есть перед замерзанием у Сурии по ней идет шуга, ловля рыбы по заливам бывает несравненно прибыльнее. Так как в это время вода всегда почти мала, следовательно, в дело можно употреблять невод. Иногда такие уловы бывают баснословно удачны и вместе с тем свидетельствуют о великом изобилии в Уссуре всякой рыбы вообще. Таким образом, осенью 1867 года в заливе возле станицы Нижней Никольской за одну тоню неводом в 90 сажен длины было поймано 28 тысяч рыб, более всего белой, сазанов и тайменей. Когда подвели к берегу крылья невода, который, нужно притом заметить, захватывал еще не весь залив, то не могли его вытащить, и, оставив в таком положении, вычерпывали рыбу в течение двух дней. Если положить круглым числом по двадцати рыб на пуд, что не слишком уже много, то и тогда приблизительный вес всей этой рыбы был около 1400 пудов. Впрочем, это не единственный пример такой удачной ловли. Несколько раз случалось на Уссурии в прежние годы, что за одну тоню вытаскивали семь, девять и даже двенадцать тысяч рыб. Лишь только весною окончится ход льда и шуги, как вверх по Уссурии идет для метания икры множество осетров и колук лов которых производится гольдами и немногими нашими казаками посредством так называемых снастей. Каждая такая снасть состоит из длинной толстой веревки, к которой на расстоянии двух-трех футов привязаны небольшие веревочки длиной около аршина с толстыми железными крючьями на свободных концах. Последним приделаны поплавки из бересты, сосновой коры или чаще из пробки, там, где она растет. К общей толстой веревке прикреплены камни для того, чтобы она лежала на дне. Концы же ее привязываются к толстым кольям, вбитым в берег или на дно реки. Подобный снаряд ставится на местах, наиболее посещаемых рыбою. Главная веревка лежит на дне. Крючья же с поплавками поднимаются кверху на длину веревочек, за которые они привязаны. Для того же, чтобы удобнее осматривать поставленную снасть, к общей веревке привязывается большой поплавок, чаще всего обрубок дерева, который держится над поверхностью воды. Лов подобным снарядом производится при том расчете, что большая рыба, идущая вверх по реке, любит, как говорят местные жители, играть со встретившимися ей поплавками и задевает в это время за крючок. Почувствовав боль, она начинает биться, задевает за другие соседние крючки и окончательно запутывается. Впрочем, иногда сильная калуга отрывает даже несколько крючков и уходит. Но случается также, что впоследствии, даже через несколько лет, она попадается вторично. Заживший раны на боках ясно свидетельствует тогда, что эта рыба уже и прежде попадалась на крючья. Совсем другое бывает дело, когда попадается калуга пудов в двадцать, тридцать и более. Тогда нужно много ловкости и умения, чтобы совладать с подобной громадой. В таком случае попавшуюся рыбу захватывают еще и другими так называемыми подъемными крючьями и тащат на веревках к берегу. Лов вышеописанным снарядом распространен по всему Амуру и его притокам, но все-таки способ его самый несовершенный и может быть употребляем с успехом разве только при здешнем баснословном обиле рыбы. Мало того, что, конечно, одна из многих тысяч проходящих рыб попадается на крючок, необходимо, чтобы она задела за него задней частью тела, иначе ей удобно сорваться. При том же и ловить можно только рыб, не покрытых чешуей, так как чешуйчатые виды обыкновенно оставляют только одну чешуйку, за которую задел крючок. В продолжении всего лета гольды промышляют рыбу преимущественно острогою, которая имеет форму трезубца и усажена на древке длиной от двух до трех сажен и толщиной около дюйма. Самый трезубец сделан из железа и надет неплотно, так что легко может соскакивать и держится в это время на длинной тонкой бечевке, которая укреплена также в начале древка. Завидев место, где рябит вода от рыбы или самую рыбу, Гольд бросает в нее свое копье, и железо, вонзившись в мясо, соскакивает с древа. Рыба, в особенности большая, метнется, как молния но никогда не в состоянии сорвать крепкую бечевку, за которую вытаскивают ее из воды. Гольды чрезвычайно ловко владеют подобным оружием и при благоприятных обстоятельствах очень редко дают промах. Проводя на воде большую часть своей жизни, Гольд придумал для себя и особую лодку, так называемую «оморочку». Эта лодка имеет две с половиной и три сажения длины, но не более аршины ширины, и оба носа ее высоко загнуты над водой. Остов оморочки делается из тонких крепких палок и обтягивается берестой, так что эта лодка чрезвычайно легка и послушна мельчайшему движению весла. Но нужно иметь большую сноровку, чтобы безопасно управлять ею. Под искусную рукой Гольда, который одним длинным веслом гребет на обе стороны, эта лодка летит, как птица. Если же нужно потише, то он бросает длинное весло и, взяв в обе руки два маленьких, сделанных наподобие лопаток, изредка гребет ими и неслышно скользит по зеркальной поверхности тихого залива. Впрочем, гольды, с малолетства привыкшие к воде, смело ездят в этих лодках по Уссурии даже и в сильный ветер. Самая горячая пора рыбной ловли для всего уссурийского населения бывает осенью, когда в половине сентября идет здесь вверх реки красная рыба в бесчисленном множестве. Эта рыба, известная в здешних местах под именем Кэты, Ходит в конце августа из моря в устье Амура, поднимается вверх по этой реке, проникает во все ее притоки до самых вершин и мечет икру в местах, более удобных для ее развития. Примечание. Красная рыба совсем не заходит в озеро Ханка, вероятно, по причине его мутной воды. Ход красной рыбы на Уссури продолжается недели две с половиной до конца сентября и в это время все спешат на берег реки с неводами, острогами и другими снарядами. Даже белохвостые орланы слетаются во множестве к реке, чтобы есть убитую или сдохшую выброшенную на берег рыбу. Гольды в это время делают весь годовой запас для себя и для своих собак, которых они держат очень много как для звериного промысла, так и для зимней езды. Приготовлением рыбы в впрок занимаются гольдские женщины, которые для этой цели разрезают каждую рыбину пополам и сушат ее на солнце. При этом вовсе не употребляют соли, так что подобная сушеная рыба известна здесь под именем юклы и сдает самый невыносимый запах. Наши казаки, хотя также занимаются ловлей красной рыбы, но далеко не с таким рвением, как гольды, и притом большая часть из них вовсе не делает себе запасов в зиму на случай голодовки. Русские обыкновенно не сушат, но солят красную рыбу, в таком виде она очень похожа вкусом на семгу, только несколько погрубее ее. Впрочем, на устье Амура, где эта рыба ловится еще не исхудавшая от дальнего плавания, ее вкус ничуть не уступает самой лучшей европейской семге. Обратный ход красной рыбы неизвестен. Гольды и казаки говорят, что она не возвращается, но вся гибнет. В этом, вероятно, есть своя доля правды, так как и уцелевает и возвращается назад, может быть, одна из немногих тысяч рыб. Поэтому ее обратный ход и незаметен. Как немного идет красной рыбы по Уссури, но все-таки гольды говорят, что прежде ее бывало гораздо больше. Может быть, этому причиной развивающиеся по амуру пароходство. А может быть, в этих рассказах играет общая многим людям страсть хвалить прошлое, старину. Когда замерзает Уссури, рыбные промыслы гольдов почти прекращаются, так как все здоровое население мужчин отправляется в это время в леса на соболиный промысел. Только оставшиеся старики и женщины ловят еще рыбу на удочку, делая для этого проруби по льду Уссури. На крючок для приманки привязывается кусочек красной материи или клочок козлиной шкуры. Сидя на льду и держа удилище в руках, Гольд беспрестанно дергает им вверх и вниз, чтобы приманка не стояла неподвижно. На такую удочку попадаются преимущественно сазаны и таймени. В счастливый день, говорят, можно поймать от двух до трех пудов, но только нужно иметь терпение и здоровье Гольда, чтобы от зари до зари просидеть открыто на льду во время ветра и иногда при морозе в двадцать градусов по Фаренгейту. В то время, когда гольды ловят зимой рыбу на удочку, казаки добывают ее посредством так называемых заездков. Для этой цели перегораживают какой-нибудь рукав или глубокое место на главном русле реки и посредством плетня, которая опускается до дна и там вколачивается. В этом плетне на расстоянии одной-двух сажен делают свободные промежутки, в которые вставляют сплетенные из стальника морды. Эти морды иногда бывают сожжения две длины и около сожжения высоты, так что для поднятия их из воды тут же на льду устраиваются особые рычаги, вроде тех, какими достают из колодцев воду в наших русских деревнях. Рыба, которая обыкновенно идет против течения, встречая плетень, ищет прохода и попадает в морду. Эти морды осматривают каждый день утром, и с начала зимы, когда улов бывает всего прибыльнее, на 10 или 15 морд каждый раз вынимают от 10 до 15 пудов рыбы, то есть средним числом по одному пуду на каждую морду. С начала зимы более всего добывают таким образом налимов, которые в это время мечут икру. Потом начинают попадаться сазаны, таймени, белая рыба, и к концу зимы, то есть в феврале, улов бывает весьма незначителен, так что многие заездки в это время совсем бросаются. Кроме рыбной ловли, другой важный промысел, обеспечивающий существование гольдов, есть звероловство, в особенности охота за соболями, которая начинается с первым снегом и продолжается почти всю зиму. Лишь только замерзнет уссури земля покроется снегом, гольды оставляют свое семейство и, снарядившись как следует, отправляются в горы, лежащие между правым берегом Уссурии и Японским морем, преимущественно в верховье рек бикина Има и ее притока Вака. Многие из них, даже большая часть, Идут на место ловли еще ранее замерзания воды и поднимаются в верховьях названных рек на лодках для того, чтобы не терять времени и начать охоту с первым же снегом. Те же, которым идти поближе, отправляются уже зимой. Для этой цели они снаряжают особенные легкие узкие сани, называемые нарты, кладут на них провизию и все необходимое и тащат эти нарты собаками, которые служат также для охоты. Обыкновенно, добравшись до места промысла, каждая партия разделяется на несколько частей, которые расходятся по различным падям и избирают их местом своей охоты. Прежде всего устраивается шалаш, в котором складывается провизия и который служит для ночевок. К этому шалашу каждая отдельная партия собирается каждый вечер, между тем как днем все ходят особо или только вдвоем. При этом гольды никогда не забывают взять с собой своих богов или бурханов, которые представляют изображение человека китайского типа, сильно размалёванные красной краской на бумаге или на дереве. Устроив шалаш, каждая партия вешает тут же на дереве своего бурхана. Отправляясь на промысел, Гольды молятся ему, прося хорошего лова, и в случае действительной удачи, то есть поймав хорошего соболя, убив кабана или изюбра, опять приносят своему бурхану благодарственное моление. Причем брызгают на него водкой, мажут салом или вареным просом и вообще стараются всяким образом выразить свою признательность. В начале зимы, то есть в течение ноября декабря, когда снег еще мал, охота производится с собаками, которые отыскивают соболя и, загнав его на дерево, начинают лаять до тех пор, пока не придет промышленник. По большей части соболь, взбежав на дерево, начинает перепрыгивать с одного на другое чрезвычайно быстро, но хорошая собака никогда не потеряет зверя из виду, и, следуя за ним, славим всегда укажет охотнику дерево, на котором, наконец, он засел. Случается, что иной соболь пускается на уход по земле и залезает в допло дерева, в нору или под камни. В первом же случае дерево обыкновенно срубается, во втором копают нору, если только это позволяет грунт земли, и, наконец, в третьем выкуривают зверька дымом. Охотясь за соболями, гольды бьют и других зверей, если только они попадаются. Весьма большой помехой для всех этих охот служат тигры, которых довольно много на Уссури, и которые часто ловят охотничьих собак, а иногда приходят даже к самым шалашам спящих промышленников. Примечание от чтеца. Я бы хотел обратить особое внимание слушателей на мою аудиокнигу «Полвека охоты на тигров». Найти несложно. Полвека охоты на тигров. Читает Константин Суханов. В девятой главе настоящей книги я сообщу подробно об этом звере и его проделках. Теперь же скажу только, что Гольды страшно его боятся и даже боготворят. Завидев тигра хотя бы издали, Гольд бросается на колени и молит о пощаде. Мало того, они поклоняются даже следу тигра, думая этому милостивицу его свирепого бога. Впрочем, с тех пор, как на Уссури поселились русские и начали почти каждый год бить тигров, многие гольды, видимо, сомневаются во всемогуществе этого божества и уже менее раболепствуют перед ним. Некоторые даже совсем перестали поклоняться тигровым следам, хотя все еще не отваживаются прямо охотиться за страшным зверем. Здесь, кстати, заметить, что Гольды охотно заменяют свои прежние фитильные ружья нашими сибирскими винтовками, которые хотя по виду не стоят и двух копеек, но в искусных руках здешних охотников без промаха бьют всякого зверя, и большого, и малого. Когда выпадут большие снега и охота с собаками сделается крайне затруднительной, тогда гольды промышляют соболей иным способом. Нужно заметить, что в это время, то есть в январе, у соболей начинается течка, и каждый из них, напав на след другого, тотчас же пускается по этому следу, думая найти самку. Другой, третий делают то же самое, так что, наконец, протаптывается тропа, по которой уже непременно идут все, случайно попавшие на нее соболи. На таких тропах Гольда настораживает особые луки, устроенные таким манером, что когда соболь заденет за привод, то стрела бьет сверху вниз и пробивает его насквозь. Такой способ охоты гораздо добычливее и не требует особенных трудов от охотника, который только однажды в сутки обходит и осматривает свои снаряды, а остальное время сидит или спит в своем шалаше. Кроме того, есть еще один способ добывания соболей, который также употребляется с успехом. Этот способ основан на привычке соболя бегать непременно по всем встречным колодам. Не знаю, чем объяснить такую привычку, но я сам, видевший не одну сотню соболиных следов в хвойных лесах, покрывавших главный кряж сахаты Алини, всегда замечал то же самое. Соболь непременно влезет и пробежит поверху каждой встреченной колоды. Зная такое его обыкновение, в тех местах, где много соболиных следов, устраивают на колодах особенные проходные перегородки, в которых настораживают бревна а иногда даже кладут приманку, кусочек рыбы или мяса. Соболь, взбежав на колоду и схватив приманку или просто пробегая сквозь загородь, трогает за привод бревно, которое падает и давит зверька. Такой снаряд употребляется всеми народцами на Уссури и нашими казаками, у которых называется слобцом. Подобные слобцы употребляются также для ловли енотов и зайцев. Между всеми соболинами-промышленниками, как и народцами, так и русскими, развита чрезвычайная честность относительно добычи, охоты, запасов, ну и тому подобного. Часто случается, промышленник набредет на чужой шалаш, в котором никого нет, и где лежит вся провизия или добытые соболи, но он никогда ничего не украдет. Только по существующему обычаю он может сварить себе обед и поесть, сколько хочет, но ничего не смеет брать в дорогу. Примеров воровства никогда не бывает. И я, несколько раз расспрашивая об этом у казаков и гольдов, всегда получал один ответ, что если бы случайно набредший на чужой шалаш промышленник украл из него что-нибудь, то хозяин украденной вещи непременно нашел бы его по следу и убил бы из винтовки. Вероятно, такая отстрастка сильно действует даже и на тех охотников, которые при случае не прочь стянуть чужое. С Соболиного промысла гольды возвращаются в конце зимы, то есть в феврале и марте. Другие же остаются в лесах до вскрытия рек и выезжают уже на лодках. Число соболей, добываемых каждым охотником, не одинаково каждый год. И меняется от 5 до 15 и даже до 20 штук. Это зависит от большего или меньшего счастья, главным же образом от количества соболей, которых в один год бывает много, а в другой на тех же самых местах мало. Подобное явление происходит от того, что соболи так же, как белки и а в Уссурийском крае даже кабаны и дикие козы предпринимают периодические переселения из одной местности в другую. Такие переселения обуславливаются различными физическими причинами. Так, например, когда снег падает на мерзлую землю, то кабанам неудобно копать ее, и они тотчас же перекочевывают на другие, более удобные места. Точно так же урожай кедровых орехов в данной местности привлекает туда множество белок, за которыми следует и соболь, их главный истребитель. Всех добытых соболей гольда отдают китайцам за порох, свинец, просо, табак, соль и другие продукты, которые они забирают наперед в долг и за это обязываются доставлять весь свой улов. Заплатив за прежние взятые, Гольд снова набирает у китайца, опять несет ему на будущий год всех добытых тяжким трудом соболей и таким образом никогда не освобождается от кабалы. Эта кабала так велика, что Гольд не смеет никому продать своих соболей, даже за цену гораздо большую, а обязан всех доставить своему взаимодавцу, китайцу, который назначает цену по собственному усмотрению. Я думаю, что каждый соболь обходится китайцу гораздо менее рубля. Этих соболей китайцы в свою очередь отдают русским купцам, большую частью за товар, взятый в долг или свозят летом на продажу в селение Хабаровку, о чем уже было говорено во второй главе. Саболиным промыслом занимаются и наши казаки, но только в размерах несравненно меньших, чем Гольды. Русские охотятся на этих зверьков только с собаками и уходят из станиц в горы по первому снегу неделю на две или на три. Или уже много на месяц. Третье. Орочи или тазы. Примечание. Слово «таза», как объяснили мне манзы, есть местная переделка китайского названия «Юпидацзы», что значит в буквальном переводе «рыбокожие народцы. Этим именем китайская география издавна называет обитателей восточной Маньчжурии, употребляющих для обуви и одежды выделанные шкуры рыб. Примечание от редакции. Правильное современное название – «удыгейцы». Этот народ, по количеству, вероятно, не уступающий гольдам, обитает по береговым речкам Японского моря, начиная от устья Суйфуна до устья реки Тазуши и даже несколько далее к северу. Сверх того он встречается внутри страны по большим правым притокам Уссури, Бикину, Има и другим. По образу своей жизни уорочи разделяются на два сорта – бродячих и оседлых. Первые из них представляют в полном смысле тип дикарей-охотников и целую жизнь скитаются со своими семействами с места на место, располагаясь в шалашах, устраиваемых из бересты. Это жалкое убежище ставится обыкновенно там, где можно добыть побольше пищи, следовательно, на берегу реки, когда в ней много рыбы, или в лесной паде, если там много зверей. Часто случается, что Ороча, убив кабана или оленя, перекочевывает сюда и живет, пока не съест свою добычу, после чего идет на другое место. Во время странствований по Уссурийскому краю мне несколько раз случалось встречать одинокие становища этих бродяг, и я всегда с особенным любопытством заходил к ним. Обыкновенно вся семья сидит полуголая вокруг огня, разложенного посредине шалаша, до того наполненного дымом, что с непривычки почти невозможно открыть глаза. Тут же валяются звериные шкуры, рыболовные снаряды, различная рухлядь, и рядом с малыми детьми лежат охотничьи собаки. При появлении незнакомца целое общество разом забормочет, собаки залают, но через несколько минут все успокоятся. Собаки и дети по-прежнему улягутся в стороне, взрослые урочи их жены опять начнут продолжать еду или какую-нибудь работу. Словом, появление неизвестного человека производит на этих людей впечатление не больше, чем на их собак. С грустным настроением духа выходил я всегда из такого шалаша. «Какая малая разница», — думал я, — «между этим человеком и его собакой». Живя как зверь в берлоге, чужды всякого общения с себе подобными, он забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении своего желудка. Поест мясо или рыбу, полой с на угольях, затем идет на охоту или спит, пока голод не принудит его снова встать, развести огонь и в дымном, смрадном шалаше вновь готовит себе пищу. Так проводит этот человек целую жизнь. Сегодня для него то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. Ни чувства, ни желания, ни радости, ни надежды, словом, ничто духовное, человеческое для него не существует. На деле убедился теперь я в том, что гораздо большая пропасть лежит между цивилизованным и диким человеком, нежели между этим последним и любым из высших животных. Другая часть Орочи поднялась ступенью выше своих собратьей и достигла уже некоторой степени оседлости. Хотя они, так же как и Гольды, не знают земледелия, но подобно последним живут в фанзах, которые как по своему наружному виду, так и по внутреннему устройству ничем не отличаются от китайских. Летом орочи покидают эти фланзы и переселяются на берега рек, обильных рыбой, но с наступлением зимы снова возвращаются в них. Здесь остаются тогда жены, старики и малые дети. Все же взрослые мужчины уходят в леса на обильный промысел, с которого возвращаются к началу весны. Зазабранный у соседнего или какого-нибудь другого манза, проса, табак, водку и прочее, ороча несет ему всех добытых соболей, отдает их по цене, назначенной китайцам и затем опять в течение года берет у него в долг все необходимое для себя. Так что остается в постоянной кабале. Женщины-орочи, если и не отличаются красотою, то, тем не менее, имеют большую претензию на щегольство, хотя, конечно, по собственному вкусу. Прежде всего, у каждой из них в правой ноздре и в ушах продеты довольно толстые кольца, на которых висят медные или серебряные бляхи величиной с двух гривеной. Кроме того, на всех пальцах надеты иногда по нескольку штук на одном медные и серебряные кольца, а на кистях рук такие же или реже стеклянные браслеты. Наконец, голова и все платье украшено множеством различных побрякушек, бубенчиков, медных или железных пластинок и тому подобное. Так что при мельчайшем движении такой красавицы издаются самые негармонические звуки. Однако о вкусах не спорят, и бессемейные манзы часто берут себе этих женщин в наложницы. Мужья и отцы Орычи, как видно, смотрят на такое дело весьма хладнокровно, потому что зачастую сами живут вместе с китайцем, у которого находится их дочь или жена в обоюдном владении. Нужно заметить, что все инородцы нашего уссурийского края совершенно свободно объясняются по-китайски. Так что этот язык в здешних местах в таком же ходу, как и французский в Европе. Четвертое. Корейцы. Числу замечательных явлений, совершающихся в последнее время на Крайнем Востоке Азии, следует отнести также иммиграцию корейцев в пределы России и образование ими здесь новых колоний. Густая населенность корейского полуострова и развивающаяся там вследствие этого нищета, грубый деспотизм, сковывавшие все лучшие силы народа, наконец, близость наших владений обильных плодородной нетронутой почвой. Все это было сильной пружиной, достаточной даже для того, чтобы заставить и неподвижных жителей Востока отречься от преданий прошлого, и, бросив свою родину, искать себе при новых условиях и новой обстановке лучшей и более обеспеченной жизни. И вот боязливо, как будто еще не решаясь покончить вдруг совсем прошлым, начали мал-помалу жители ближайших к нам владений Кореи изъявлять свою готовность на переселение в русские пределы. С нашей стороны подобное заявление было встречено с полным сочувствием, и еще в 1863 году к нам переселилось 12 семейств. Затем переселение повторялось каждый год, так что в настоящее время в наших пределах образовались три корейские деревни Тызенхэ, Янчихэ и Сидими, которых считается 1800 душ обоего пола. Примечание. Деревня Тызенхэ лежит в 18 верстах от Новгородской гавани в заливе Пасьета. Янчэхэ в 14 верстах от той же гавани, а Сидими в 80 верстах севернее ее. Все эти деревни расположены на берегу речек того же названия. Пример всех этих переселенцев сильно действует на пограничное корейское население, так что и теперь ещё есть много желающих переселиться к нам. Со своей стороны корейское правительство всеми силами и средствами старалось и старается приостановить подобное переселение и употребляет самые строгие меры, расстреливая даже тех корейцев, которых удается захватить на пути в наше владение. Однако, несмотря на это, корейцы бросают свои фанзы, втихомолку ночью переправляются через пограничную реку Тумангу, гуалитзян или Туминзян, И уже там, иногда даже под прикрытием наших солдат, безопасно следует в Новгородскую гавань. До чего корейское правительство отчуждается всяких сношений с русским, можно судить уже из того, что начальник пограничного города кэгэнпу запретил жителям под страхом смерти продавать что-либо русским, чтобы никто из корейцев не мог переезжать на левую сторону реки, где стоит наш пограничный пост. Однако, несмотря на строгое запрещение своего начальника, жители Каганпу зимой, когда замерзнет река, приходят ночью на этот пост в гости к солдатам. Корейские деревни состоят из фанз, расположенных на расстоянии от 100 до 300 шагов одна от другой. Своим наружным видом и внутренним устройством эти фанзы ничем не отличаются от китайских. Только в тех из них, где находится несколько женатых, нары разделены перегородками на части, служащие отдельными спальнями для каждой пары. В пространствах между фанзами находятся поля, в трудолюбивой и тщательной обработке которых корейцы нисколько не уступают китайцам. Все полевые работы производятся на коровах и быках. Но плуги весьма дурного устройства, так что работа ими тяжела как для скотины, так и для человека. Из хлебов корейцы более всего засевают проса, будды, которые составляют для них, так же как и для китайцев, главную пищу. Потом бобы, фасоль и ячмень. В меньшем же количестве сеют кукурузу, картофель, гречиху, коноплю и табак а также огородные овощи, огурцы, тыкву, резьку, салат, красный перец и прочее. Хлеб свой корейцы жнут небольшими серпами, вроде нашей косы, и затем связывают в снопы, которые молотят колотушками на особых токах находящихся возле фанс. Табак после сбора вешают под навес для просушки, курят все, даже женщины. Для обработки конопли они сначала варят самый стебель часа два в горячей воде, а потом уже руками обдирают волокно. Кроме того, корейцы, так же как и китайцы, приготовляют для себя масло из семян кунжута. Для этого они сначала мелют семена в жернове, потом наливают на них немного воды и варят. Наконец, кладут в мешок под тяжелый камень. Масло вместе с водой вытекает в подставленный сосуд. Вкусом оно похоже на подсолнечное. Кроме хлебопашества, корейцы занимаются скотоводством, в особенности разведением рогатого скота, который служит им для работ. Коров своих они никогда не доят и, так же как китайцы, вовсе не употребляют молока. В своем домашнем быту корейцы, или как они сами себя называют, каули, отличаются трудолюбием, особенно чистотой, что совершенно противоположно китайским манзам, грязным донельзя. Самое одеяние их белого цвета уже указывает на любовь к чистоте. Обыкновенная одежда мужчин состоит из верхнего платья, вроде халата с чрезвычайно широкими рукавами, белых панталон и башмаков, На голове они носят черные шляпы с широкими полями и узкой верхушкой. Шляпы эти сплетены в виде сетки из волос, ободки их сделаны из китового уса. Кроме того, старики носят постоянно, даже и дома, особый волосяной колпак. Одежда женщин состоит из белой кофты и такой же белой юбки с разрезами по бокам. Волосы свои корейцы не бреют, как китайцы, но собирают их в кучу наверху головы и сплетают здесь в виде столба. Женщины же обвивают волосы кругом головы, и тут их связывают. Вообще красота волос считается главным щегольством, так что щеголихи, обиженные в этом случае природой, носят искусственные косы, работа которых доведена у корейцев до высшей степени совершенства. В общем физиономии корейцев довольно приятные, хотя стан их в особенности женщин далеко не может назваться стройным. здесь прежде всего бросается в глаза очень узко как будто сдавленная грудь. лица корейцев по большей части круглые в особенности у женщин, но при том белые и вся нерешительны как мужчины так и женщины брюнеты с такими же глазами. Мужчины носят бороды, которые, впрочем, очень невеликие и редкие Роста мужчины больше частью среднего, женщины же несколько меньше. Последние носят маленьких детей не на руках, как обыкновенно это делается у нас, но привязывают их полотенцем за спину возле поясницы. Замечательно, что женщины у корейцев не имеют имен, а называются по породне, например, мать, тетка, бабушка и прочее. У мужчин же сначала пишется и говорится фамилия, а потом имя. Каждый кореец может иметь только одну жену, но этот закон не строго соблюдается, и богатые иногда держат по трех жен. Корейский властитель Наран Ними или Наран имеет девять жен и живет во дворце Пухан, из которого есть подземный ход в соседнюю крепость Сеуль или Сяури, столицу государства. Он считается меньшим братом китайского Бадахана и совершенно независим от него, хотя по заведенному из обычаю однажды в год отправляет в Пекин подарки, в оплату за которые получает новый календарь. Каждый из подданных, являющихся перед лицом своего царя, должен пасть ниц на землю. Этот обычай соблюдает также простой народ относительно чиновников, в особенности важных по чину. Вообще, деспотизм у корейцев развит до крайней степени, и про них все суставы государственного организма. Когда от нас был послан офицер с каким-то поручением в пограничный город Кагенпу, то бывший с ним переводчик из корейцев, перешедших к нам, трясся как лист, увидав своего бывшего начальника хотя теперь был от него в совершенной безопасности. До того еще сохранилось в нем прежнее укоренившееся чувство страха перед начальством. В Корее каждый город и деревня имеют школу, где все мальчики обучаются корейскому языку, а более способные сверх того китайскому, по которому ведется вся высшая дипломатическая переписка с Китаем. Примечание. Кроме того, по словам отца Палладия, китайский язык обязательно употребляется в законодательных и административных актах. В своих нравственных воззрениях корейцы имеют понятие о высшем существе, душе и загробной жизни. Бога они называют путэ ними, душу – хани, а небо или рай – ханыри. Собственно, в Корее две религии. Буддийская и религия духов, состоящая в поклонении разным божествам и гениям. Служителями, шаманами этой религии, могут быть не только мужчины, но и женщины, последние даже в особенности. Те и другие состоят при особых кумирнях и славятся вообще силой своих заклинаний от различных бедствий, во что корейцы веруют безусловно. Примечание. Сообщение Архимандрита Паллади. Замечательно, что у корейцев сохранились предания, как бы заимствованные из Ветхого Завета, например, о Потопе, Моисеи и т.д. Эти предания, по замечанию отца паладия могут быть известны в Корее по рассказам христиан-корейцев, которых прежде было довольно, в особенности в северной части этого государства. Однажды во время пребывания в деревне Тызенхэ мне случилось быть свидетелем поминок по умершему. Обряд этот совершается следующим образом. Когда я пришел в Фанзу, где происходили поминки, то все корейцы просили меня сесть на солому, разосланную на дворе, и тотчас же поставили передо мной небольшую деревянную скамейку на которой стояло глиняное блюдца с тонко нарезанными кусочками свинины и сушеной рыбы. В то же время мне предложили самого лакомого напитка — нагретой водки с медом. Я нарочно попробовал один глоток, мерзость ужасная. Между тем началась сама церемония поминок, для чего сначала принесли несколько выделанных собачьих шкур и разослали их на дворе. Два-три человека, присутствующих поочередно, ложились ниц на эти шкуры и что-то бормотали шепотом. В то же время двое сыновей умершей матери, по которой совершались самые поминки, стояли подле лежащих и напевали самым плачевным голосом. Полежав минуты три, гости вставали, заменяясь новыми, и, отойдя немного в сторону, садились большей частью на корточки. При этом получали свинину и рыбу, так же, как и я, и выпивали чашку водки. Эта чашка несколько раз обходила всех присутствующих, которые в антрактах между едой и питьем наклонялись друг к другу и что-то тихо бормотали. Каждый вновь приходящий проделывал всю церемонию, от которой не увернулся даже и мой крещеный спутник, старшина деревни техен -Хэ. Женщины же находились отдельно от мужчин внутри фанзы, даже с завешенным окном, и гласили там во время церемонии. Все присутствующие были одеты в свою обыкновенную белую одежду, а на головах имели черные шляпы с широкими полями. Только одеяние обоих сыновей умершей матери было серого цвета, и вместо шляп у них были надеты какие-то серые колпаки». Такая одежда считается признаком траура, который по закону корейцев должен носиться три года. Самые поминки совершаются, как и у нас, однажды в год, в день смерти, и продолжаются с утра до глубокой ночи. Праздников у корейцев очень мало, всего четыре в году, да и из них только один продолжается трое суток, остальные же празднуются по одному дню. Переселяясь к нам, некоторые из корейцев приняли православную веру, так что теперь в деревне Тызенхэ есть несколько десятков христиан-мужчин и женщин, и в том числе старшина деревни. Его прежние фамилия и имя были Цуиун Кыги, теперь же он называется пётр Семенов, по имени и отчеству своего крестного отца, одного из наших офицеров. Этот старшина – пожилой человек, 48 лет, умеет хотя и плохо говорить по-русски и, кроме корейского языка, знает немного по-китайски. Ходит он в русском сюртуке, обстрижен по-русски и даже при своей фанзе выстроил большую русскую избу. Любознательность этого человека так велика, что он несколько раз высказывал свое желание побывать в Москве и Петербурге, чтобы посмотреть эти города. При том же, этот старшина — человек весьма услужливый и честный. В продолжении двух суток, которые я пробовал в деревне Тзнх он находился неотлучно при мне, везде ходил со мной, рассказывал, и когда на прощание я предложил ему деньги за услуги, то он долго отказывался от них и взял только после настоятельной просьбы с моей стороны». Вообще, услужливость и вежливость, трудолюбие составляют, сколько я мог заметить, отличительную черту характера корейцев. Кроме всего вышеизложенного, я смог весьма немного узнать от корейцев об их родине, частью по неимению хорошего переводчика, а частью потому, что они сами мало знают об отдаленных частях своего отечества. Однако, ввиду большого интереса сообщаемых фактов, я передам их в том виде, как сам слышал, не ручаясь за достоверность. Начну с того, что по рассказам корейцев хребет Чан-Бошан, или правильнее Тянь-Пэсян, бывает покрыт снегом не круглый год, а только зимой, весной и осенью. Летом же снег сходит даже с самых высших точек. В дремучих лесах его покрывающих водятся соболи, которых нет во всей остальной Корее. Высоко в горах лежит озеро, имеющее около пяти верст окружности, из которого вытекают три реки – Сунгари к северу, Туманга к востоку и Амнока к западу – Ялунцзян, падающее в Желтое море и составляющее границу между Маньчжурией и Кореей озеро это еще замечательно тем что по берегам его множество каких то особенных камней которые легки как дерево так что плавают на воде и выносятся вытекающими реками подобный рассказ я слышал не только от корейцев но также и от одного китайца, который долго жил в городе нинутти у подошвы чанбошаня и хорошо знает об этом явлении если действительно такое показание справедливо то не есть ли вышеупомянутые камни пемса вулканического происхождения? Факт высшей степени интересный. Наконец, корейцы говорят, что на южном склоне Чан-Бошане живет особое горное племя — Лео-Танги, независимое ни от Кореи, ни от Манчжурии и строго оберегающее свою независимость. В заключении главы об онородческом населении я считаю уместным поместить рассказ о посещении мной в октябре 1867 года пограничного корейского города кыгэн Этот город находится в 25 верстах от Новгородской гавани и расположен на правом берегу реки туманги которая имеет здесь около 100 сажен ширины. Примечание. Исправлено. В авторском издании было напечатано на левом берегу. Весь город, состоящий из трех или четырехсот фанс, налепленных как гнезда ласточек под крышей, выстроен на довольно крутом южном склоне горы, который упирается в реку отвесным утесом. Самая большая часть, приблизительно три четверти города, расположена внутри стены, сложенной из камня и имеющей сожжение полторы вышины, а толщину около сожжения. Стена эта в общем в своем очертании представляет форму квадрата. Одной стороной она примыкает к обрыву берега, а отсюда тянется вдоль горы, заключая внутри себя пространство с версту длины и около полверсты ширины. Впрочем, большая часть этого пространства остается пустой, так как фанзы там находящиеся скучены к подошве горы. В самой стене вделано несколько пушек без лафетов, так что эти громоздкие орудия могут стрелять только по одному направлению – вниз по туманге. Вообще, своим наружным видом городская стена сильно напоминает каменные ограды, которыми обыкновенно обносятся кладбища больших городов. На юго-западном углу ее находится вышка, где постоянно стоит часовой, и тут же устроена комната в виде каземата, в которую садят преступников. В середину крепости, если только можно употребить здесь подобное название, ведут тройворот, и там живет сам начальник города. В ней ее находится немного, только несколько десятков фанс, да и те жмутся как можно ближе к самой крепости. Таков наружный, весьма непривлекательный вид города Кагенпу, который мне предстояло посетить. Обождав до девяти часов утра, чтобы дать как следует проспаться тамошним жителям, и в особенности их начальнику, я взял лодку, находившуюся на нашем пограничном посту, трех гребцов и поплыл вверх по реке к городу, до которого расстояние от нашего караула не более версты. Со мной был также переводчик, один из солдат, живущих на посту, хотя он весьма плохо говорил по-корейски, но все-таки с помощью пантомим мог передать обыкновенный разговор. В то время, когда наша лодка плыла по реке, несколько раз показывались около фанс внизу и в крепости наверху горы белые фигуры корейцев и, пристально посмотрев куда-то, быстро скрывались. Но лишь только мы вышли на берег и направились к городу, как со всех сторон его начали сбегаться жители, большие и малые, так что вскоре образовалась огромная толпа, тесно окружившая нас со всех сторон. В то же время явилось несколько полицейских и двое солдат, которые спрашивали, зачем мы пришли. Когда я объяснил через переводчика, что желаю видеться с начальником города, то солдаты отвечали на это решительным отказом. Говорили, что их начальник никого не принимает, потому что болен. И что даже если пойти доложить ему, то за это тотчас отрежут голову. Впрочем, это была только одна уловка со стороны солдат, не желавших пустить нас в город. Вместе с тем они требовали, чтобы мы тотчас же уходили на свою лодку и уезжали обратно. Зная характер всех азиатцев, в обращении с которыми следует быть настойчивым и даже иногда дерзким для достижения своей цели, я начал требовать, чтобы непременно доложили начальнику города о моем приезде. Между тем толпа увеличилась все более и более, так что полицейские начали уже потреблять в дело свои палочки, которыми быстро угощали самых назойливых и любопытных. «Действительно, становилось уже несносным это нахальное любопытство, с которым вас рассматривают с головы до ног, щупают, берут прямо из кармана или из рук вещи чуть ли не рвут их на части». Впрочем, в толпе были только одни мужчины. Женщин я не видал ни одной во все время своего пребывания в Каганпу. Не знаю, действовало ли здесь запрещение ревнивых мужей или кореянки к их чести менее любопытной, чем европейские женщины. Между тем, солдаты... Примечание. Одежда корейских солдат такая же, как у обыкновенных жителей, то есть широкая, вроде халата, только на шляпе они имеют по два павлинных пера, У полицейских на шляпах нашито по два красных шнура. Опять начали повторять свое требование, чтобы мы убирались обратно и, наконец, видя наше упорство, спросили, имею ли я какую-либо бумагу к их начальнику, без чего уже никоим образом нельзя его видеть. Хотя со мной не было никакого документа в этом роде, но, по счастью, оказалось в кармане открытое из Иркутска предписание на получение почтовых лошадей. И я решился пустить в дело эту бумагу, на которой сидела большая красная печать. Самая важная вещь для корейцев. Взяв от меня это предписание, один из солдат начал рассматривать печать и потом вдруг спросил, почему же бумага написана не по-корейски? На это я ему отвечал, что корейского переводчика теперь нет в новгородской гавани, что он куда-то уехал, а без него некому было писать. Убедившись таким аргументом и помявшись еще немного, солдат решился, наконец, доложить обо мне начальнику города. Для этого он сделал рукой знак, чтобы следовать за ним и повел нас в особый дом, назначенный для приема иностранцев, которые до последнего времени состояли только из пограничных китайских властей. Дом, назначенный для такого приема, находится с краю города, в шагах в пятидесяти от крепости и состоит из простого навеса, обнесенного тремя деревянными стенами, с таким же полом, на который ведут несколько ступенек. Внутри здания к средней стене представлено еще небольшое отделение, вроде маленькой комнатки с решетчатыми дверями. Над этими дверями висит доска с каким-то писанием, вероятно, заключающим правила как должны вести себя иностранцы, удостоенные великой чести видеть начальника города Кагенпук. Однако едва ли кто из немногих иностранцев, здесь бывших, мог читать наставления относительно своего поведения, так как они были написаны только по-корейски. Оставив нас в приемном доме и сказав, чтобы мы здесь ждали, солдаты пошли с докладом к начальнику города. Между тем толпа, не отстававшая ни на минуту и все более увеличивавшаяся, опять окружила нас со всех сторон и битком набилась даже под навес. Мальчишки начали уже шкодничать, дергали нас из-под тишка за фалды или за панталоны, а сами скрывались. Взрослые же корейцы по-прежнему ощупывали, обнюхивали или стояли неподвижно, не спуская глаз. Минут через десять после ухода солдат принесли несколько плетенных из травы циновок, которые разослали на полу и одну из них покрыли небольшим ковром это было знаком, что начальник города согласился на свидание. Спустя еще немного времени в крепости вдруг раздалось пение, знак шествия начальника, которого несли четыре человека на деревянных носилках. Впереди шло несколько полицейских, которые своими длинными и узкими палочками или, скорее, линейками разгоняли народ. Потом четыре мальчика, исполняющие должность прислужников, За ними ехал на плечах своих подчиненных сам начальник города. Все это пело, или лучше сказать, кричало во всю глотку, что у корейцев делается всегда, когда только куда-нибудь несут начальника. Сам он сидел сложа руки и совершенно неподвижно на деревянном кресле, приделанном к носилкам и покрытым тигровой шкурой. Вся толпа, до сих пор шумная, лишь только увидала шествие, мигом отхлынула прочь, и, образовав проход, почтительно стало по бокам дороги, несколько человек даже поверглись ниц. Взойдя на ступеньки приемного дома, носильщики опустили свои носилки. Тогда начальник встал с них, сделал несколько шагов внутрь здания и, поклонившись мне, просил сесть на тигровую шкуру которую сняли с кресел и разослали на циновках. Сам он довольно красивый пожилой человек 41-го года, по фамилии Юньхаб и в чине капитана, сатти по-корейски. В одежде начальника не было никаких особенных знаков отличия, как обыкновенно у корейцев эта одежда состояла из белого верхнего платья, панталон, башмаков и шляпы с широкими полями. Прежде чем сесть на ковер, разосланный рядом с тигровой шкурой, назначенной, собственно, для меня, Юньхаб снял свои башмаки, которые взял и поставил в стороне один из находившихся при нем мальчиков. В то же время возле нас положили бумагу, кисточку, тушь для писания и небольшой медный ящик, в котором, как я после узнал, хранится печать». Наконец, принесли ящик с табаком, чугунный горшок с горячими угольями для закуривания и две трубки, которые тотчас были наложены и закурены. Одно из них начальник взял себе, а другую предложил мне, но когда я отказался, потому что не курю, тогда эта трубка была передана переводчику-солдату, который, по моему приказанию, уселся рядом со мной. Все же остальные присутствующие, даже адъютант начальника и много других корейцев, вероятно, самых важных обитателей города, стояли по бокам и сзади от нас. Наконец, когда мы уселись, юнхаб прежде всего обратился ко мне с вопросом «Зачем я приехал к нему?». Желая найти какой-нибудь предлог, я отвечал, что приехал, собственно, для того, чтобы узнать, спокойно ли здесь на границе и не обижают ли его наши солдаты. На это получил ответ, что все спокойно, а обиды нет никакой. Затем он спросил, сколько мне лет и как моя фамилия. То и другое велел записать своему адъютанту, который скоро записал цифру лет, но фамилию долго не мог выговорить и, наконец, изобразил слово, даже не похожее на нее по звукам. Однако, чтобы отделаться, я утвердительно кивнул головой и, в свою очередь, спросил о возрасте и фамилии начальника. Этот последний сначала принял меня за американца и долго не хотел верить тому, что я русский. Затем разговор свелся на войну недавно бывшую корейцев с французами, и Юньхаб, как истый патриот, совершенно серьезно уверял меня, что эта война теперь уже кончилась полным торжеством корейцев, которые побили несколько тысяч врагов, а сами потеряли за все время только шесть человек». Потом принесли географический атлас корейской работы, и Ёнхаб, желая блеснуть своей учёностью, начал показывать мне части света и различные государства, называя их по именам. Но, как видно, он имел весьма скудные географические сведения, потому что часто сбивался в названиях и исправлялся в тексте, приложенном к каждой карте. Я же нарочно притворился ничего не знающим, а потому корейский географ мог врать, не смущаясь. Все карты были самой топорной работы, и хотя очертания некоторых стран нанесены довольно верно, но в то же время попадались страшно грубые ошибки. Так, например, полуостров перед индией урезан до половины, а на месте нашей Камы показана какая-то река без истока и устья, вроде длинного узкого озера. Перебирая одно за другим различные государства и часто невообразимо искажая их названия, Юньхап наконец добрался до Европы, где тотчас же отыскал и показал Францию с Англией. Потом, пропустив все остальное, перешел к России, где также показал Петербург, Москву и, не знаю почему именно, Уральские горы. Показания его относительно России оказались настолько обширны, что он даже знал о сожжении Москвы французами. Когда эту фразу мой переводчик никак не мог понять и передать, то Юньхаб взял пеплу из горшка, в котором закуривают трубки, и положил на то место карты, где обозначена Москва, и сказал «Французы!». Затем разговор перешел опять на Корею. Здесь начальник выказал большую осторожность, даже подозрительность, и давал только самые уклончивые ответы. Когда я спрашивал у него, сколько в Кагэнпу жителей, далеко ли отсюда до корейской столицы, много ли у них войска, то на все это получил один и тот же ответ — много. На вопрос почему корейцы не пускают в свой город русских и не ведут с ними торговли, Юньхап отвечал, что этого не хочет их царь, за нарушение приказания которого без дальнейших рассуждений отправят на тот свет. При этом он наивно попросил передать нашим властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся к нам корейцев, и он тотчас же прикажет всем им отрезать головы. Между тем принесли для меня угощение, состоявшее из больших, довольно вкусных груш, чищенных кедровых орехов и каких-то пряников. Во время еды всего этого начальник, оказавшийся не менее любопытным, чем его подчиненные, рассматривал бывшие со мной вещи — штуцер, револьвер и подзорную трубу. Все это он, вероятно, видел еще прежде, потому что знал, как обращаться с револьвером и подзорной трубой. Между тем, бывшие со мной солдаты беседовали в стране, как умели с корейцами, даже боролись с ними и показывали разные гимнастические фокусы. Все это очень нравилось окружающей их толпе, и, наконец, когда один из солдат проплясал в присядку, то это привело в такой восторг корейцев, что они решились даже доложить о подобной потехе своему начальнику. Последний также пожелал видеть пляску, а потому солдат еще раз проплясал перед нами к полному удовольствию всех присутствующих и самого юньхаба. В это время привели на суд трех виновных, уличенных в покраже коровы. Представ перед лицом своего начальника, подсудимые поверглись ниц и что-то бормотали минут пять. Выслушав такое, вероятно, оправдание, Юньхаб сказал отрывисто несколько слов, и полицейские, схватив виновных за чубы, что весьма удобно при корейской прическе, потащили их куда-то в город. После суда разговор продолжался недолго, и, наконец, когда я объявил, что желаю уйти, то Юньхаб тотчас же встал и вежливо раскланялся на прощание он только пожелал чтобы я выстрелил из штуцера для чего приказал поставить небольшую доску на расстоянии около ста шагов когда я выстрелил и пуля пробив эту доску далеко еще пошла рикошетами по полю то вся толпа издала какой то громкий отрывистый звук вероятно знак одобрения а юнхаб тонко улыбнулся и вторично раскланялся со мной затем Усевшись на носилки с прежней церемонией и пением, он двинулся в крепость. Я же со своими солдатами в сопровождении всей толпы направился к берегу и, переправившись через реку, поехал обратно в Новгородскую гавань, откуда вскоре предпринял экспедицию для исследования южно-уссурийского края.